Глава шестьдесят шестая «А мне нравится», — сказал виталий когда я закончил излагать. «Хороший план, годный. Есть в нем этакая благородное безумие». «Я бы только слово «благородное» отсюда выбросил, а так согласен». «Эм, пожалуй, я разделю скепсис предыдущего высказывания». Профессор потер рукой, заросший щетиной подбородок. Поскольку из всех присутствующих свое мнение не озвучила только Ирина, все посмотрели на нее. «Мне надо все осмыслить», — сказала она. «Нам всем надо все это осмыслить», — согласился Петруха. «Если у кого-то из вас есть альтернативные предложения, я готов их выслушать». — Твое предложение противоречит всему тому, что мы делали в отделе x Да, я знаю. Вы изо всех сил старались сохранить текущую линию времени. Но теперь мы знаем, куда она всех приведет. <связывая> — «Э, Мне тоже кажется, что ваша идея излишне деструктивна, — сказал профессор Колокольцев. — Неужели нельзя найти другой вариант? Наш противник отправился в прошлое. Он хочет укрепить фундамент уже возведенного им здания. «Ну ведь мы можем сделать то же самое, создать организацию, прописать принципы, по которым она должна действовать, тот же самый отдел x только разнесенный по всей ветке». «По сути, вы предлагаете создать тайный, сука, орден. Я, конечно, понимаю, что все мы немного жидомасоны и рептилоиды, но нам придется не только направлять историю туда, куда нам надо, но еще и бороться с хронопи...» из будущего которые делают то же самое но по-своему а куда нам надо спросила ирина сразу же ударив в самое слабое место этого плана в том-то и проблема что мы не знаем и даже если бы мы знали куда нам надо мы бы все равно понятия не имели что нужно сделать чтобы этого достичь мы только знаем куда нам не надо слишком много переменных на такой дистанции просчитать все это невозможно к хренам храна проще их путь уже проложен и все что им нужно это удерживать историю в колее слегка подруливая в наиболее опасные для них моменты у нас так не получится если я правильно понимаю устройство вот этого вот всего то не только наши но и все ближайшие к ней ветки ведут к ядерной войне поэтому незначительные изменения нам не помогут она все равно случится в том или ином варианте И восстанут хронопи*** из ядерного пепла, провозгласил Виталик. Я же говорю, что мне нравится твоя идея, Чапай. Раскачать дерево так, чтобы они осыпались с веток истории к хренам. Как перезревшие, сука, яблоки. Прогрессорство потребует времени и ресурсов, которых у нас нет. Один я не справлюсь. Да и в пятером мы не факт, что справимся. Значит, нужно набирать еще людей. Посвящать их в наши планы. Готовить. И чем дольше мы будем готовить, тем проще будет противнику помешать нам в этом времени. — Но то, что ты предлагаешь, — сказал Петруха, — я предлагаю сделать будущее снова непредсказуемым. — Ты хочешь урезать топором по стволу? — Да, скорее всего, это сметет хронопидоров. Точнее, сместит основную ветку истории так, что все они попадут в грядущий хроношторм. Но это ведь только половина дела. Допустим, они проиграют. «А что выиграем мы?» «Никто не знает», — сказал я. «Вот и именно», — подхватил Петруха. «Никто не знает. Ты не боишься, что мы сделаем еще хуже?» «Что может быть хуже, чем ядерная война, в которой погибнет больше половины человечества?» Поинтересовался я. «Много чего. Ядерная война, в которой погибнет все человечество, например». «Я верю в людей и верю в лучшее», — сказал я. «И только вот на этом основании ты предлагаешь перекроить всю известную нам историю, как сказал бы наш юный друг, к хренам?» Я пожал плечами. «Да?» «Тебя в Древней Греции ничем по голове не били? Боевым молотом, например, или какой-нибудь ритуальной колотушкой, потому что ничем другим я этот бред объяснить не могу?» «Я верю в худшее», — сказал Виталик. «Я верю в то, что дна нет». Я верю в то, что снизу могут постучать в любой, сука, момент. Но, дядь Петь, посмотри вокруг. Что мы знаем о будущем? Пандемия, кризис за кризисом, куча локальных конфликтов, которые перерастут в ядерную войну. Ты правда думаешь, что мы сможем сделать еще хуже? Э если раскачать дерево достаточно сильно, мы сможем уйти от этого негативного сценария, сказал профессор Колокольцев. Но мы не знаем, какую вероятность мы запустим. Мы избавимся от хронопи***ров. Мне этого достаточно. Вот серьезно, мужики. Э, в смысле и вы, Ирина, тоже. А вы не думаете, что эти гаврики из будущего сознательно ведут нас к ядерной войне? Потому что только в результате гибели почти всего человечества они смогут построить то, что построили. Что их будущее как раз-таки было маловероятно что они вылезли из какой-нибудь очень далекой от ствола ветки и они приложили максимум усилий для того чтобы именно их будущее сбылось что твой отдел X дядя петя вовсе не поддерживал статус-кво а сам того не подозревая подталкивал нас к катастрофе между прочим твой отец тоже там работал и что он не мог быть слепым орудием ядерных маньяков из будущего потому что он мой отец, Петруха отвернулся и уставился в стену. Слова Виталика ставили под сомнение все то, во что он верил всю свою сознательную жизнь. Чему он всю свою сознательную жизнь посвятил? Он думал, что делает большое дело, думал, что является частью чего-то глобального. А сын его старого друга предположил, что это был глобальный обман. С подобным вот так просто не согласишься. Но от подобного и так запросто не отпухнешься. Э, — Василий, если я не ошибаюсь, вы ведь служили в спецназе? — поинтересовался профессор. — Да. А что? — А то, что вы мыслите как спецназовец и выстраиваете свою теорию как спецназовец, делаете ставку на силу, скорость, напор, и решить проблему одним ударом. — Вы так говорите, как будто это что-то плохое. — Спецназ войны не выигрывает. — Но спецназ может сделать так, чтобы война вообще не состоялась. Если его правильно и вовремя применить, и поскольку мы обладаем машиной времени, то проблем с той частью, где вовремя, у нас возникнуть не должно. Но они могут возникнуть в той части, где правильно. А вы сами где служили? У нас в институте была военная кафедра. Понятно. Лейтенант запаса, да? Да. Войну выигрывает пехота». «Артиллерия, поддержка с воздуха, флот – все это ничего не стоит, если у тебя нет бравых пехотинцев, которые зайдут в столицу врага и повесят свой флаг на каком-нибудь условном рейхстаге. И в связи с этим у меня к вам есть закономерный вопрос, профессор. У вас есть пехота?» Профессор промолчал. «Мы можем обзавестись пехотой», – сказал Петруха. «Можем», – согласился я. «Это долго, трудно». Но на этом пути наверняка вылезет много сложностей, о которых мы сейчас даже не представляем, но это реализуемый проект. Только вот проблема в том, что у нашего врага пехота уже есть. Их стартовая позиция несравнимо лучше нашей, и на длинной дистанции мы это противостояние не вывезем. Ты уверен? Ты можешь отправиться в прошлое, основать там собственный орден ассасинов и отрезать всем последователям безымянные пальцы чтобы они могли использоваться скрытым клинком, но вместо того, чтобы менять историю, тебе придется противостоять их ордену ассасинов, члены которого отрезают себе средний палец, потому что скрытый клинок у них другой конструкции. Ты будешь прогрессорствовать, а они зашлют в прошлое регрессоров, чтобы свести твои усилия к нулю. Ты на самом деле хочешь ввергнуть человечество в тысячелетнюю тайную войну, из кода которой все равно не сможешь предсказать. «И чего ради?» «Чтобы дерево, сука, не раскачивать», — сказал Виталик. «Но если его не раскачивать, то ничего и не поменяется». о если удастся проскочить?» — спросил Петруха. «А если нет?» — спросил я. «Пойми, нас пятеро, и мы в безопасности пока нас пятеро, и никто за пределами этой комнаты ничего не знает о наших планах. Как только ты начнешь вербовать сторонников, «А тебе придется вербовать сторонников, потому что в пятером мы совсем этим ничего не сделаем. Идея выйдет за пределы этой комнаты, и нас хлопнут прямо в этом времени, еще до того, как ты отрежешь первый безымянный палец». «Что вообще за бред с этими пальцами?» — поинтересовалась Ирина. «Это из истории, отдаленно похожей на нашу», — сказал я. «Вымышленной, разумеется. Книга? Фильм? Компьютерная игра?» «О-о-о!» — заинтересовался Виталик. — В каком году она вышла? В смысле, выйдет? — Не помню. — Жаль. Хотелось бы, сука, дожить. — Какие твои годы, — буркнул Петруха. — Хорошо. Вот вам еще возражение сказал профессор Колокольцев. — Вы же понимаете, что такое масштабное изменение истории, которые вы предлагаете, Василий, скорее всего, приведет к тому, что мы пятеро в той новой ветви можем никогда не встретиться. более того В той новой ветви истории мы можем даже и не родиться. И вот тут же он попал в мое больное место. Это был самый сложный момент плана, самый, так сказать, сомнительный и неоднозначный. Ведь, по сути, каждый человек появляется на этот свет в результате целого набора случайностей, которые происходили с его предками. Изменив всего одно звено в этой очень длинной цепочке, и ты не родишься. Или родишься не ты. Я понимаю. И? «Я надеюсь на лучшее». «Зашибись», — сказал Петруха. «То есть и до этого все было хреново, конечно, но ты, Чапай, умеешь вытащить любой пи***ц на принципиально новый уровень». «Это мой особый дар, да, или, возможно, мое проклятие». «Я надеюсь на лучшее», — повторил я. «Ты, по сути, предлагаешь нам совершить коллективное самоубийство». «Немного жертвенности», — тихо проговорила Ирина. «Но ведь если так случится, мы об этом даже не узнаем? О том, что мы вообще были?» «Мне достаточно того, что я знаю об этом сейчас», сказал Петруха. «Вот это, сука, поворот!» сказал Виталик. Сейчас даже он выглядел ошарашенным. «Пожертвовать собой во имя спасения к хренам всего человечества!» «Возможного спасения», вставил Петруха. «Жертва тоже не гарантирована», напомнил я. «Сыграть во вселенскую лотерею! Повторный забег сперматозоидов! Мне нравится!» «Это потому, что ты псих!» — объяснил ему Петруха. «Ты же офицер, дядь ведь напомнил Виталик. «Разве это не предполагает, что если Родина прикажет...» «Обычно в таких случаях объясняют, ради чего...» «Вот сейчас совсем не смешно было!» «Не сорывайся, молец!» — сказал Петруха. «Ты, может, и здоровенный оглоблей вымахал, но мне навыков хватит, чтобы тебя пополам сломать!» «Давайте притормозим!» — предложил я, стремясь разрядить обстановку, которая становилась все более напряженной. «Если мы тут друг друга пополам ломать будем, выигрывают от этого только известно кто!» «Ладно, я погорячился!» — сказал Виталик. «Дядь Петь, прости дурака!» «Проехали!» — сказал Петруха. «Чапай!» «Пойми меня правильно, я готов отдать жизнь, но как-то более осознанно, что ли?» «Речь вообще не о том, чтобы отдать жизнь». Э, «Речь о том, что она может не случиться», — сказал профессор Колокольцев. «Поймите меня правильно, пожалуйста, я не паникер. Я просто хочу, чтобы все присутствующие правильно оценивали все риски». «Что ж, об этом нюансе вы нас уже известили», — сказал я. Есть что-то еще, о чем вы хотите всем рассказать? Э, если мы примем вашу концепцию в качестве рабочей модели, я хотел бы обсудить некоторые подробности, начиная от моральных аспектов и заканчивая техническими деталями. Непременно. В борьбе с хронопи***рами моральные аспекты особенно важны. Давайте все очень подробно обсудим. — Но прежде чем это случится, я бы хотела поговорить с Василием наедине, — сказала Ирина. — Вы не против? Разумеется, никто не был против, и мы вышли в коридор, дошли до какого-то темного технического тупика и обнялись. Но это нифига не укрепило моей решимости и не сделало все проще. А потом она отстранилась и посмотрела мне в глаза. — Ты уверен, что нет какого-то другого решения? Ты думаешь, если бы у меня было какое-то другое решение, я стал бы пропихивать это? Наверное, в глубине души я надеялся, что его предложит кто-то другой. Так, может быть, стоит еще поискать? Я бы с радостью попробовал, но я чувствую, что времени осталось очень мало. Оно фактически утекает между пальцев. Как это может быть, если у нас есть машина профессора? Ну, вот такое у меня ощущение. и знаешь, «За долгие годы, что я занимался опасной работой, я привык своим ощущениям доверять». «Ты говоришь про долгие годы, но ведь ты совсем молодой человек», — улыбнулась она. «Порой мне кажется, что это не так. Наверное, это все субъективное, но иногда у меня такое чувство, что я веками занимался какой-то нездоровой фигней, о которой нормальные люди даже и не слышали». Возможно, это такой эффект от постоянных путешествий во времени. Сколько их у меня уже было? И на кой черт я пытаюсь устроить себе еще одно? Самое поганое, что у меня была альтернатива. Мне в кои-то веки было, что терять. И в кои-то веки вселенная или кто там еще, кто отвечает за мои приключения, предоставил мне выбор. Наверное, можно было наплевать на эту чертову хроновойну. Даже не наплевать, а просто отойти в сторону и позволить другим людям все это разгребать и пусть они прогрессорствуют, спасают СССР или Кеннеди, а может быть их обоих разом, предотвращают чернобыльскую катастрофу и черную смерть, зарабатывают миллионы на биржевых инсайдах, чтобы пустить эти деньги на благое дело, освещают темные века горением своих сердец и прочее в том же роде. А я вернусь в школу и буду преподавать детям физкультуру, и каждый вечер приходить домой, где меня будут ждать, И, наверное, тогда эти гады из будущего поймут, что я больше не представляю угрозы и не оставят меня в покое. И мы, наверное, успеем даже состариться, ведь катастрофа произойдет не завтра и даже не через год. А там, когда мы будем старые, немощные и выжившие из ума, то пусть весь мир горит огнем, и даже при таком раскладе можно жить и получать от этого удовольствие. Маленькое обывательское счастье, о котором многие мечтают, У меня был такой план в девятнадцатом году, но тогда не получилось. Может быть, получится сейчас. По крайней мере, здесь у меня материальное положение может быть лучше. Потому что я знаю, ну, знаю некоторые вещи, которые могут в этом помочь. Знаю людей, которые могут в этом помочь. У меня есть навыки, которые весьма востребованы в эти времена. И, в общем-то, я могу очень неплохо здесь устроиться. И Ирина, наверное, меня поймет и примет мою новую роль. Разумеется, нельзя будет заводить детей. Ведь ни один нормальный человек не будет заводить детей, точно зная, какую участь приготовил для них этот мир. Не без помощи гадов из будущего. И это вот как раз та цена, которую придется заплатить за нормальную жизнь и… И это означает, что на самом деле никакого выбора нет.